«Ты здесь?» — не выдержав долгого молчания, возвал к незримому собеседнику Олег. «Да?» — отозвался голос. «Я сейчас ощутил какое-то странное тепло, будто стоял у костра. Что это было?» «Это был Андрей, вроде. Мы не уверены». «Андрей? Ты можешь видеть, что происходит вокруг меня? Где я?» «Да, мы видим. Но размыто. Ты в больнице. Мы уже говорили». «А что еще вокруг?» Неважно. «Нам нужно беречь силы. Эти фокусы истощают нас». Олег не стал настаивать, но слова собеседника насторожили его. Он сконцентрировался, пытаясь вспомнить день своего рождения, те моменты, когда он убегал из клуба. «Ты можешь управлять моим телом?» Вспомнив, как прыгал по лестнице и выбил дверь ногой, спросил Олег у голоса. «Мы стараемся этого не делать. Это требует много сил». «Но тогда ты это сделал». «Пришлось». «Ты глупый человек, столько всего натворил!» Парень хотел возразить, но промолчал. Перед глазами, будто наяву, он увидел падающую темноволосую девушку с обнаженной грудью. Мгновение, и она приземлилась на темный пол, в полете ударившись об угол стола. Кровь тут же лужи начала расплываться от ее виска. «Как ты думаешь, она жива?» Легион не мог ответить. «Так она жива или нет?» Не отставал Олег. откуда нам знать?» огрызнулся голос. «Спи!» Парень почувствовал, как тяжелеют веки, но решил не поддаваться накатившей слабости. «Я не хочу спать!» — возмутился он. «Прекрати мучить меня! За что мне это все?» Олег почувствовал, будто кровь вскипает в жилах. Стало так горячо, что он закричал.